Глава 53 Однажды мы с папой пошли на хоровое выступление, где аккомпанировала мама. Все смотрели на дирижера, певцов, солистов, но наши лица, весь концерт, были повернуты чуть вправо. Там, склонившись над огромным роялем, сидела моя мать. Ее руки становились тяжелыми, как на ковальне. Каждый раз, когда голоса звучали мощным штормом, и превращались в лёгких, трепещущих лебедей, когда голоса парили низко и тихо. Её ритм был точен, как часы. Она сама переворачивала страницы, и её руки порхали так быстро, что казалось, это какой-то магический трюк. Стоит только моргнуть, и всё пропустишь. Кроме нас, на неё никто не смотрел. Но она играла для всего мира. Она была морским существом, а музыка — её океаном. Музыка всегда принадлежала ей. Музыка жила в её дыхании, в каждом её движении. В тот день мама была цвета дома.